Глава четвертая Марсианин — одно из самых необычных существ во Вселенной, даром что обладает двуногим скелетом. Если на то пошло, то в отношении чувственного восприятия Альдебаранский Кви куда ближе к нам, хотя у него два мозга и конечности весьма специфического назначения. А, следовательно, прямой, без всякой адаптации перенос, земного разума в марсианское тело не шутуточно сбивает с пантолыку впрочем какая тут может быть адаптация марвин флинн очутился в комнате с приятным для взора убранством и единственным окном, за которым марсианскими глазами он увидел марсианский же ландшафт. он закрыл глаза, поскольку зрелище не вызывало Ничего, кроме досадного смятения. Прививки не ослабили тошнотворную волну культурного шока и пришлось постоять совершенно неподвижно, пока эта волна не схлынула. Тогда Марвин очень осторожно открыл глаза и снова выглянул в окно. Зрение восприняло низкие плоские барханы, сотни, если не больше, различимых оттенков серого. Вдоль горизонта мчался серебристо-голубой ветер, и его, похоже, контратаковал охряный воздушный поток. Небесный багрянец состоял из множества неописуемых тонов, видимых в инфракрасном диапазоне. На что ни взгляни, везде просматриваются паутинки спектральных линий. У земли и у неба десятки раздельных цветовых гамм, некоторые дополняют друг друга, остальные конфликтуют. В естественных красках Марса никакой гармонии не наблюдается, это сущий хаос. В руке Марвин обнаружил очки, надел. В тот же миг цветовая какофония умерилась до приемлемых пропорций. Отпустило шоковое оцепенение, Восприятие заработало нормально. Первым делом Марвин ощутил тяжелое биение в ухе, которому вторил рокот вроде частой дроби малого барабана. Флин огляделся в поисках источника, но увидел лишь землю и небо. Прислушался и понял, что звуки исходят из его груди. Это работа легких и сердца. Вся жизнь марсианина сопровождается таким шумом. Марвин достаточно пришел в себя, чтобы познакомиться с телом носителя. Осмотрел ноги, длинные, тонкие. Коленный сустав отсутствует, но лодыжка, голень, середина и верхняя часть бедра самостоятельно вращаются на шворнях. Пройдясь, он получил удовольствие от плавности движений. Рука была чуть толще ноги, о двух суставах и пяти пальцах, из которых два большие, противостоящие. Эти пальцы можно было сгибать или поворачивать в любые стороны. Марвин был одет в черные шорты и белый джемпер. Грудной гребень аккуратно сложен и заключен в расшитый кожаный чехол. И до чего же, естественно, все это выглядит? Просто диву даешься. Хотя, чему тут удивляться? Только благодаря способности разумных существ приноравливаться к новым условиям обитания и возможен обмен. И пусть у марсианина немало морфологических и сенсорных отличий от землянина, в космосе предостаточно созданий куда более экзотических. От этих размышлений Флинна отвлек звук, отворившийся за спиной двери. Марвин обернулся и увидел перед собой марсианина. «Форма в серую и зеленую полоску. Значит, это государственный служащий». Марсианин крутанул ножными сегментами, и Марвин поспешил ответить на приветствие должным образом. «Одно из сопутствующих обмену благ — автоматическое обучение. Как гласит профессиональная шутка, «Заняв дом, найди применение мебели». Под мебелью, само собой, понимаются доступные базовые знания, содержащиеся в мозгу носителя. А именно язык, обычаи, традиции, нравственные нормы, информация о месте проживания и тому подобное. Эти общие сведения о среде обитания полезны как путеводитель, но не всегда. Персональные же воспоминания, а также симпатии и антипатии для пользователя либо заблокированы, либо открываются ценой значительных психических усилий. В этой же области находится своего рода иммунологическая реакция, допускающая весьма и весьма ограниченный контакт между совершенно разнородными существами. Общие сведения обычно находятся в свободном доступе, а вот персональные данные, к которым относятся верования, предрассудки, надежды и страхи, хранятся за семью печатями слабого ветра произнес марсианин старинное классическое приветствие ясных небес отозвался флин с неудовольствием отметив что тело носителя слегка шепелявит я мингла оричичич сотрудник туристического бюро добро пожаловать на марс мистер флин спасибо поблагодарил флин как же я рад что попал сюда Да будет вам известно, это мой первый обмен. — Мне это уже известно, — сказал Оричичич. Он плюнул на пол, что однозначно свидетельствовало о сильном волнении, и распрямил большие пальцы. Из коридора донеслись резкие голоса. — Что касается вашего пребывания на Марсе, — начал Оричичич. — Хочу увидеть нору песчаного короля, — сказал флин Ну и говорящий океан, само собой в обоих случаях отличный выбор произнес чиновник но сначала одна две формальности формальности ничего слишком сложного но соричичича изогнулся влево у марсиан это означало улыбку прошу подтвердить что эти документы подлинные флин взял протянутые марсианином бумаги пробежался по ним взглядом это были копии заполненных им на земле бланков Он прочитал текст. Все в порядке. Информация при пересылке не исказилась. «Те самые, что я подписал на земле», — сказал Марвин. В коридоре нарастал шум. Марвин даже разобрал слова. «Ошпаренный яйцекладущий сын перемерзлого древесного пня! Дебильный любитель гравия!» Марвин... Вопросительно поднял нос, и чиновник поспешил объяснить. Накладка, недоразумение. Даже в лучших государственных туристических организациях иногда случаются подобные мелкие неприятности. Но, смею вас заверить, мы все исправим за пять глотков рапи, а то и быстрее. Позвольте спросить, не могли бы вы, судя по шуму, в коридоре случилась потасовка? И вдруг в комнату ворвался марсианин. Его пытался остановить, вцепившись в руку другой в мундире чиновника мелкого уровня. Ворвавшийся марсианин был чрезвычайно стар, судя по слабой фосфоресценции его кожи. Он простер трясущиеся руки к Марвину Флинну. — Вот оно! — вскричал старец. — Вот оно! И клянусь древесными пнями я получу его обратно! — Сэр, я не привык, чтобы меня называли «оно», — возмутился Марвин. — Да при чем тут ты, — процедил старый марсианин. — Я тебя не знаю и знакомиться не желаю. Речь о теле, в котором ты сидишь и которое тебе не принадлежит. — Как это понимать? — спросил Флинн. — Сей джентльмен, — заговорил сотрудник туристического бюро, — утверждает, что вы занимаете принадлежащее ему тело. И дважды плюнул на пол. «Конечно же, это просто недоразумение. Мы немедленно разберемся». «Недоразумение!» Взревел старый марсианин. «Это самое настоящее жульничество!» Сэр с холодным достоинством обратился к нему Марвин. «Либо вы глубоко заблуждаетесь, либо клевещете по причинам, которые я даже не надеюсь узнать. Это тело, — Сэр, предоставлено мне для временного пользования совершенно честно и легально. «Чешуй, — Чешуйчатая жаба! — вскричал старец. — Не держите меня, дайте до него добраться! Он попытался вырваться из схватки охранника, соблюдая при этом разумную осторожность. И тут в дверях возник некто внушительный, весь в белом. Мигом в комнате наступила тишина. Фигура грозного и уважаемого представителя полиции Южной Марсианской пустыни приковала к себе все взгляды. — Джентльмены, — заговорил блюститель закона, — к чему эти взаимные упреки? Давайте все вместе посетим участок. И там при посредстве Фуллстаймского телепата выясним, что произошло и в силу каких обстоятельств. Сделав многозначительную паузу, полицейский посмотрел на каждого присутствующего в упор, сглотнул слюну, тем самым продемонстрировав полнейшее спокойствие и сказал: "Это я вам твердо обещаю". В полном молчании полицейский Чиновник, старик и Марвин Флинн проследовали в участок. Всех, кроме блюстителя закона, одолевали дурные предчувствия. В любом уголке цивилизованной галактики действует азбучная истина. Попал в полицию — готовься к неприятностям.